Уровень 23. Неловкое молчание заполнило кухню, и чтобы как-то разрядить неловкое молчание, я выдавил из себя: "Ну, предположим, все, что ты сказал, правда, и действительно существуют разные копии друг друга". н е д а в д о г о в о р и т ь Алекс прервал меня. Ты это не о б и ж а й с я Я из воспитанных, но периодически буду тебя перебивать, чтобы ты сам своих д о м ы с л о х не захлебнулся. Я не твоя копия, и ты не моя. Мы уникальны во всех смыслах. Просто сейчас мы находимся в разных точках личной самореализации. Алекс встал и снова направился к чайнику. Каких точках? Личной самореализации. Повторил Алекс, словно это так очевидно. И на какой же точке сейчас нахожусь я? Присвистнув, Алекс оставил на столешнице кружку и жестом пригласил вернуться в гостиную. Судя по царящей здесь атмосфере, к ты в точке уверенной деградации. Гляди. сказал Алекс, показывая пальцем то диван, на котором я спал, то на мою новенькую плазму. Ты, Андрей, живешь в с о б с т в е н н о м к р о х о т н о м мирке, где амбициями даже не пахнет, а значит и сам о реализацией. А эти вещи, ой, как связаны. Вот если бы ты не купил этот здоровенный телек и п р о д о л ж и л бы жить, как живешь, мне было бы сложнее сделать однозначный вывод. Он пожал плечами. Не всем нужна роскошь. Кто-то предпочитает эскетизм и простоту в вещах, но не ты. Теперь его палец упирался мне прямо в грудь. Я тебя хорошо знаю, и твои амбиции напуганы и спрятаны в закромах твоего подсознания, словно маленькая напуганная девочка. Тут уж я начал напрягаться. Слушай, ты и так вломился в мою квартиру со всем этим бредом, еще унижать меня решил? Я не унижаю. А скорее обнажаю скрытую от тебя действительность. Ты п р о т е л е к вот что мне скажи. Зачем ты его прикупил, живя в такой угрюмой пыльной комнатушке? Купил, потому что захотел. Чего не так-то? А зачем захотел? Это что допрос или игра какая-то в почемучку? Ну купил и купил. Повысив голос, я с удивлением обнаружил сжимающиеся кулаки. Вов, о гляди, ты обороняешься. Заметил Алекс. Это нормальная реакция. Но если я с к в е р н у этот маленький г а д е н я ч о к то мы неплохо уделаемся зловонным гноем горькой правды. Пойдем. Там, кажется, чайник вскипел. Мы вернулись на кухню и я рухнул на стул, у Грюма подставив кружку. Ты и сам знаешь, зачем ты этот телек купил, Андрей. Реальность тебя не особо устраивает, а вот там, по ту сторону экрана, да. Картинка поярче, сюжет интереснее. Я не поднимая глаз, рассматривал плавающий пакетик чая в своей кружке. Знаешь, смотреть телек это неплохо. Плохо оставаться зрителем, даже не пытаясь режиссировать свой самый потрясный фильм. Я тебе больше скажу, этот фильм может стать твоей самой потрясающей картиной. Алекс снова присвистнул. Актеры, эффекты, сюжетные линии. Все это имеет только одно ограничение, и оно сидит тут. Он аккуратно задел кончиком пальца мой лоб, от чего я, не поднимая голову, криво усмехнулся. Тогда мой фильм скука смертная, где ничего не происходит. Не, Андрюх, это не твой фильм. Ты всего лишь одинокий зритель, который засиделся в пыльном з а т к о м к и н о з а л е в котором показывали сплошную рекламу. Прелесть в том, что когда ты начинаешь режиссировать свое собственное кино, оно всегда найдет своего зрителя и станет для него интересным. Может, пора уже набраться смелости и выйти со скучного сеанса. Это так маленькая подсказка, но снимать свое кино ты уже будешь сам и сидеть в своем собственном кресле режиссера, иногда выкрикивая воздух: «Стоп! Снято!» И чем больше ты наберешь таких дней, Тем счастливее и осознаннее будет вся твоя жизнь. Ну что, режиссер, готов взять в руки камеру? Этими словами Алекс задел что-то в моей душе и меня легко, еле заметно, начало потряхивать. Теперь я уже улыбнулся по-настоящему, сказав два простых слова: да, готов. Я впервые решил заглянуть в глаза Алексу и сказать спасибо. Оторвав взгляд от своей полупустой чашки и посмотрев его сторону, я обнаружил только крошки от печенья и отодвинутый стул, на котором он только что сидел.